и ни разу в жизни не видела мужчину. При первой встрече с ним она забудет все твои советы и схватится за меч, чтобы убить его. Этому ее учили 15 лет, и она без сомнений заколет каждого, кто встретится на ее пути, а потом погибнет сама. И в-третьих, ее будут судить за побег с поля боя, Сразу же, как только она появится в городе. Она не успеет даже рассказать, что узнала в селении. А Тосса, поверь мне, позаботится об этом. Ты не успела выслушать меня, Великая. Милета в селение пойдет не одна. В условленном месте ее будет ждать Чокея. Она знает дорогу к таянцам, она понимает их язык. О, это совсем другое дело. Там они найдут, где захоронена лота, выруют ее прах и привезут его в Лиагры, Фериде. Слепая педатриба не боится Атоссы. Она приедет в Фермаскиру и расскажет, как коварно убита Лота, и какую мученическую смерть она приняла. Она потребует, и в этом ей никто не сможет отказать, чтобы прах Лоты похоронили в городе с великим почетом, как и подобает хоронить Полимарху. Атоса никогда не согласится на это, сказала царица. Тогда Ферида и Чокея поднимут всех рабынь и метеков и понесут прах полимархи в город. Священные прикажут Антагоре и храмовым наездницам рассеять рабынь. Что дальше? Я, как полимарха, попрошу твоего согласия, чтобы встать на защиту останков лоты, и тогда посмотрим. Чокей и Ферида знают о твоих намерениях. Да. Они несколько раз были в моем доме, и мы все обговорили. Мы готовы. Ждем твоего слова. Я пока ничего не скажу тебе, Биата. Пусть Чокей и Ферида придут ко мне во дворец, так же тайно, как они приезжали к тебе. Я хочу сначала поговорить с ними. Спустя неделю после беседы с полимархой во дворце царицы появились Ферида и Чокея. Их провезли через заставы в больших вьючных корзинах для сухой рыбы. Способ этот был самый безопасный. Кому придет в голову осматривать корзины, в которых везут рыбу самой царицы. Доверенные служанки царицы встретили Чокею и Фериду, провели во дворец, переодели, накормили и сразу же повели. Чокея узнала этот путь. Здесь ее уже вели когда-то. Та же винтовая лестница наверх, та же высокая глухая башня без окон и с единственной дверью в конце — Самое удобное место для тайных разговоров. Царица, как и в прошлый раз, сидела одна. Как и в прошлый раз, посередине помещения стояла жаровня с раскаленными углями. Она отепляла и освещала башню. Лицо Годейры казалось усталым и бледным. — А может, она на самом деле царице сейчас трудно? — подумала Чокея и опустилась на колени. Ферида подошла к Годейре вплотную, легко прикоснулась пальцами к лицу царицы, опустила руку на плечо. — Сказала необычно, — ты постарела, великая. — Много забот, премудрая Ферида, ответила Годейра, задержала руку слепой на своем плече и, пожав ее, посадила старуху рядом. — Встань, Чокея! Забудь, что я царица. Нам надо поговорить о деле, в котором ты будешь выше меня. И поэтому, прежде чем позвать сюда Биату и Милету,